Эсп спросил меня, кто из академиков будет голосовать за меня. Я ответил, не знаю, я не просил их об этом. Ага, вы не снизошли до того, чтобы просить. И был выпущен слух, что я гордец. Пьер Кюри, Жозу Гуи, 6 октября 1905 года. В понедельник. Я был в академии, но откровенно спрашиваю себя, что у меня там делает. Я ни с кем не близок, интерес к самим возведениям не торный. Я прекрасно чувствую, что эта стеда чужда мне. Пьер Кюри, Жорж Аугюи, октябрь 1895 года. Я ещё не постиг, для чего нужна академия. Отоварит весьма умеренным поклонником блестящего сообщества учёных, Пьер в противополоет живо интересуется благоприятными для него рефениями университета. Как к их будет давить его работа. Ректор Неар добился для него учреждения кафедры физики. Вот наконец-то и желанное место штатного профессора. Райнфикем принять это повышение, я спрашивает, где будет лаборатория для данной кафедры? Лаборатория? Какая лаборатория? А лаборатории не отряхи. В одну минуту Но Беневкин полагает, становится ятно, что если Пьер бросит своё старое место в Институте физики химии и естественных наук, чтобы преподавать в Сорбонне, то его научная работа станет совершенно невозможной. Новому профессору нет места для работы, а его две комнаты в Институте физики естественно перейдут к его преемнику. Пьеру предоставляется возможность ставить свои опыты На улице отличным почерком пиар пишет вежливое, но решительное письмо. Раз предлагаемое место не предполагает ни рабочего помещения, ни кредитов для исследований, он отказывается от кафедры. Новая коннектиль. Университет делает широкий жест и хлопочет в палате депутатов по созданию лаборатории и об отпуске кредита в сто пятьдесят тысяч франков. Проект принят. или почти принят. Сарбонне решительно нет помещения для Пьера, но здание с двумя лабораториями построят на улице Кювье. Самому Кюри будут отпускаться на работу двенадцать тысяч в год. Кроме того, он получит единовременно тридцать четыре тысячи по статье расходов на оборудование. По своей наивности Пьер воображает, что на эти расходы на оборудование Он купит аппаратуру и пополнит материальную часть. Да, он сможет это сделать, но лишь на то, что останется за вычетом из этой небольшой суммы стоимости постройки самого здания. В представлении власти постройка и оборудование одно и то же. Так на практике выполняются официальные проекты. Пьер Кюри, Жозу Гуи, тридцать первого января. тысячи 1905 года В институте физики я покрою за тобой две комнаты, где мы работали. Кроме того, мне строят во дворе две другие. Они обойдутся в 20.000 франков, которые вычтут из моего кредита на докупку оборудования. Пьер Кюри и Жорж Гуи 7 ноября 1905 года. Завтра начинаю читать курс лекций Но условия для демонстрации опытов крайне неудовлетворительные. Аудитория в ампирате находится в Турбонне, а моя лаборатория на улице Кювье. Кроме того, в ампирате читается много других курсов, и для подготовки к моим лекциям у меня остается только утро. Чувствую себя не хорошо, не плохо. Но отомлён быстро и сохранил только очень слабую работоспособность. Но ее жена наоборот ведет упитанную, деятельную жизнь. Взлетает в детские, школы, церкви и лаборатории. Она не теряет ни минуты, и гораздо регулярнее, чем я следит за ходом работы в лаборатории, где проводит большую часть дня. Королевское правительство мало по мало выделяет Пьеру Кюри место в кадрах своих служащих, но две неудобные и слишком маленькие комнаты удалось позвонить в центр Удомов. Метая богатая Реньфина предлагает твою помощь, сэбурим Кюри, идёт на то, чтобы построить для них особый институт в каком-нибудь тихом предместье. Окрылённый надёжный Пьер Кюри излагает ей свои планы и желания. Пьер Кюри, мадам Иф, 6 февраля 1960 года. Мадам Вот вам те указания, какие вы просили нас сделать о лаборатории. Эти указания ни в коем случае не являются безослободными. Их можно изменять в зависимости от положения вещей, пространства и тех средств, с какими могли бы мы располагать. Мы так настаивали на постройке лаборатории где-нибудь в деревне, потому что для нас крайне важно жить с нашими ветеринами там же, где работаем. И дети и лаборатория требуют постоянного внимания. В особенности трудно приходится моей жене, когда наш дом и лаборатория отдают далеко друг от друга. Времена не такая двойная нагрузка становится вых. Поколенная жизнь в не Парижа очень благоприятствует научным исследованиям. И лаборатории только бы выиграли, если бы их перенесли за город, а жизнь в центре города, наоборот, Действие детей раздражительно, и моя жена не может решиться воспитывать их в таких условиях. Мы крайне тронуты вашей заботой о нас. Прошу, мадам, с благодарностью принять вместе с моей благодарностью и наш почтительный привет. План я осуществился. Пройдет еще восемь лет до той поры, когда Марии получит достойное помещение, то помещение, которого уже не увидит Пьер. И Мари будет всю жизнь терзаться мыслью, что ее товарищ до своего смертного конца стесненно ждал такой лаборатории, его единственной чисторубивой мечты в жизнь. О тех двух залах, которые были даны Пьеру перед его последним часом, Мари впоследствии напишет: «Нельзя подавить в себе чувство горечи, когда подумаем, что эта милость оказалась для него первой и последней». Что первоклассный французский ученый в конечном счете никогда не имел подходящей лаборатории, хотя его большое дарование проявилось уже тогда, когда ему было только двадцать лет. Конечно, прожив он дольше, то раньше или позже ему создали бы подходящие условия работы. Но еще в возрасте сорока семи лет он был решенных. Представляют ли себе люди всю скорбь? Вот тоженого и бескорыстного творца большого дела, когда отсутствиее его ни ты, теорене тормозится недостатком средств. Можно ли, не испытывая чувство глубокой горечи, думать о самой непоправимой растрате величайшего народного блага, таланта, сил и мога плод лучших сынов нации? Правда, открытые ради были сделаны в условиях необеспечивающих успеха, Старай прийти в превью открытия оказался единным чуруй филегендой. Но этот травматический элемент не принёс пользы. Он только и вымотал нас, и задержал ос{(-){(-){(-)работы. При лучших средствах всю нашу работу за первые 5 лет можно было бы свести к двум годам и уменьшить её напряжённость. Из всех постановлений министерства только одно доставило чури истинное удовольствие. По пире будут 3 сотрудника: руководитель работ, препаратёр, служитель. Руководителем работ назначена Мари. До сих пор присутствие этой женщины только терпило. Работы по исследованию радий Мари проводила, не имея никакого звания и не получая никакого жалования. только в ноябре 1904 года прочное положение о оплате в 2400 франков в год впервые дало ей законное право входить в лабораторию своего мужа. Французский университет Мадам Кюри, доктор наук, назначается с 1 ноября 1904 года руководителем первичных работ при кафедре Пьера Кюри. на факультете естествознания Парижского университета. В этом звании мадам Керри будет получать ежегодное содержание в размере двух тысяч четырехсот франков, начиная с первого ноября сего тысяча девятьсот четвертого года. Происшествие второе. Пьер и Мари переносят на улицу Кюбье свою аппаратуру, еще пребывавшую в старом бараке. Он так им дорог. Напоминает это стольких днях труда и счастья, что они гуляя под руку еще неоднократно зайдут туда, чтобы вновь повидать его сырые стены и гнилые доски. Оба супруга приспосабливаются к новому условием их жизни. Пьер готовится к своему курсу, Мари, как и прежде, дает уроки в Севре. Они встречаются в тесной лаборатории на улице Кювье. Жан-Реде Бьерн, Альбер Лаборд. Американец-прокатор Дюмен, не привлека тессинтов и учеников, занимается исследованиями, склоняясь над хрупкими установками из своих текущих опытов. Мы, мадам Кюри и я, работаем над точной дозировкой радия путём изменения выделяемой им эманации, записывает Пьер Кюри 14 апреля 1906 года. Это как будто пустяки, Но вот уже несколько месяцев, как мы принялись за это дело, и только начинаем добиваться правильных результатов. Мы, мадам Кюри и я, работаем. Эти слова, написанные Пьером за пять дней до смерти, выражали всю сущность и красоту их неразрывного союза. Каждый шаг в их работе, всякое разочарование и каждая победа Только всё те смеют связывать друг с другом муж и жену. Между этими равными, вдвоём на любой химической земле, тареть непревждённое товарищество в работе, что может быть является наиболее тонким выражением глубины их любви. Их ассистент Альбер Лаборт вспоминает: однажды в лаборатории на улице Кювье я работал с супрутной операторией. Там в это время были Пьер Кюри Говорят, мадам Кюри рассматривает одну деталь прибора и сначала не понимает её назначения, хотя деталь эта всем проста. Получив объяснение, она всё-таки настаивает на своём и набраковывает деталь. Тогда Пьер Кюри витёлым нежным возгласом выражает своё возмущение: "О, послушай, Мари! Этот гонблед досел у меня в усах, и мне хотелось бы дать вам почувствовать его Елена. Несколько дней спустя мои товарищи гуляли в какой-то математической формуле и попросили твоего учителя помочь им. Последний посоветовал им дождаться мадам Кюри, которая, по его мнению, настолько сильна в интегральном исчислении, что быстро выведет их из затруднения. И в самом деле, мадам Кюри за несколько минут решила трудную задачу. Когда Пьер и Марина едрена Теплота нежных чувств отражается и на их лицах, и на их взаимных отношениях. Эти сильные личности, эти различные характеры. Он безмятежнее, мечтательнее, она горячее, более земная, не подавляют друг друга. В течение одиннадцати лет ему очень редко приходилось прибегать к взаимному ступкам, без чего, как говорят, никакая семейная жизнь невозможна. Вполне естественно, что они думают об этом одинаково и даже в мелочах в жизни действуют в согласии. Однажды друг их дома мадам Терен зайдет в кухню и спрашивает Пьера, не может ли она взять с собой Эрен на прогулку, на что он отвечает застенчивой, почти робкой улыбкой: "Не знаю, Мари еще не вернулась". А не спросив Мари, я ничего не могла сказать вам. В другой раз. Когда у них собрались ученые, Мари обычно не разговорчивая, жаром начала рассуждать по одному научному вопросу, но вдруг покраснела, снампуженно умолкла и обернулась к мужу, предоставляя ему слово. Настолько сильно было в ней убеждение, что мнение Пьера в тысячу раз ценнее, нежели его. Все сложилось так, и даже лучше, чем я мечтала в начале нашего союза. Напишу данно позже. Во мне всё время ротало вокхитения дела исключительноми достоинствами, такими редкими, такими возвышенными, что он казался мне таким плом единственным в твоём роте, чуждым всякой той плости, всякой мелочности, которая находится как тебе, и в других, и отодаешь негодительно, а всё же тремится к большему твоему цвету, как к идеалу. Солнечная, лавочицарная погода торжествует в пасхальные дни 1906 года. Пьер и Мари проводят несколько дней на свежем воздухе в сихом доме в центре Милля Шевресс. Они возвращаются к своим деревенским привычкам. Каждый вечер ходят за молоком на соседнюю ферму, и Пьер смеется, глядя на четырнадцатимесячную Елу, в то время как она неуклюже шатается. Упрелно топот полытых пыльным клям дороге. Туда крестьяне, которых доносит далёкий благовест, с уполдёй отправляются на велосипедах в лес Порт-Рояль. Приводят оттуда ветки цветущей магнолии и букеты лютика. На следующее утро кьеру тамлённый на каноне никуда не едет, а ревёт Константиновский налог. Не жаркое, обожжённое солнце, Разданяет мало-помалу туман, покрывая Фиделину. Ева Петрит в единой одеяле, иран размахивая зелёным стачком, охотится за бабочками и кричит с плыт радостными криками свою редкую удачу. Ей жарко, она снимает вязаную фуфаечку, а Пьер и Мария лежат на траве рядом, любуются грациозно её дочерью. Забовно одетой в детcyanфирубасунку и мальчицкие штанишки, Под влиянием несегодняшнего утра или вчерашнего дня Пьер, умиротворенный прелестью и тишиной упоительного весеннего дня, смотрит на кувыркающихся по траве дочь, потом на неподвижно лежащую жену, гладит ее по щеке по белокурым волосам и тихо говорит: «С тобой, Мари, жизнь хороша». После полудня супруги гуляют в лесу, таская елбу в очереди на своих плечах. Они ищут тоддер с кувшинками, которыми любовались во времена больших прогулок первые дни их стояли. Одетцо высохло, кувшинки исчезли. Вокруг грязной впадины разросся жестким колючим венком терновник, цветущий ярко-желтыми цветами. Рядом на обочине дороги супруги собирают фиалки и трепетные барвинки. Быстро пообедав, пир садится на обратный поезд в Париж. Оставив семью в Сен-Реми, он едет с единственным спутником — букетом лютиков, который поставит в стеклянном стакане на свой письменный стол в домике на бульваре Келлерман. Еще один солнечный день к деревне, и в среду вечером Мари приводит Ирен и Еву в Париж, оставляет их дома и идет в лабораторию к Пьеру. При входе в первую комнату лаборатории Мари видит, что Пьер стоит у окна. И наблюдает какой-то аппарат. Он ждал Енгилу. Пьер надевает по той шляпу, берёт подругу жену и направляется в ресторан Файо, где по традиции в этот день бывает обед фидецкого общества. Собират ими по науке, за ны по анкарех к своим соседам по столу. Они беседуют о тех проблемах, которые занят данное время. А доделовкие моноации ради Оказался в экспертизе изма, на которых недавно присутствовал. А вот педания девочек, выкадывая на этот счёт свои образные теории, и желания направить образование детей в сторону точных наук. Погода изменил. Не могла поверить, что ещё вчера лето казалось совсем близким. Холодно, до ветре и ветер дох кликшит по окнам. На мостовых мокро, грязно, колько.